Глава 26. Вот что происходит, когда представитель того или иного типа личности по системе Майерс-Брикс даёт себе обещание в Новый год. ENTP. Я буду превращать в разгорячённый спор только каждую вторую беседу. Результат? Находит ничего не подозревающего ESFJ, чтобы поспорить, насколько такое обещание выполнимо. INTP. «Я найду практическое применение своим идеям, потому что, к сожалению, мы живем в реальном мире». Результат находит теоретическое обоснование практичности своего последнего проекта и считает, что выполнил обещание. И Джей, «Я обещаю немного меньше подставлять коллег на своем пути к успеху». Результат ведет подробный список коллег, которых он еще не использовал в своих целях. В конце концов, для отвлечения внимания нанимает коллегу, чтобы тот вел список, пока ENTJ обходит его по карьерной лестнице. INTJ. Я буду прислушиваться к мнению серьезных людей. Результат? Суждения обывателей мотивируют его запустить серию научных исследований, которые доказывают бесспорную ошибочность всех суждений. ESFJ. Я буду меньше сплетничать и принимать поступки других без осуждения. Результат. Звонит своему лучшему другу, чтобы узнать, какое обещание на Новый год тот дал себе. А потом звонить другим 14 друзьям и, совсем без осуждения, обсуждает обещание первого. ISFJ. Я буду посвящать больше времени тому, чего хочу сам, а не служить нуждам окружающих. Результат безжалостно следует этому обещанию, пока кто-то из близких не намекнет, что его это не устраивает. ISFP. Я обещаю меньше тусоваться. По будням. Начинать не раньше 17.00. Результат. Попьяне объявляет о данном обещании пяти сотням своих лучших друзей в баре в четверг 1 января в 16.00. ISFP. Я обещаю выше ценить свой талант и заявлять о своих способностях. Результат — садится, чтобы записать свои сильные стороны, находит 12 причин, по которым его произведение несовершенны и приступает к их доработке. ISTJ. Я обещаю быть не таким дисциплинированным и больше расслабляться. Результат — выделяет в своем расписании время на отдых каждый день с 15.15 .15 до 15.42, Проводит это время за составлением подробного плана того, как он будет расслабляться в последующие дни. И STJ. Я обещаю найти более мягкий способ сообщать всем о том, что я делаю все лучше всех. Результат. Громко сообщает коллегам, что им нужно дать себе такое же обещание. ISTP. Я обещаю серьезно погрузиться в одну из тем, которая меня интересует и превратить это увлечение в прибыльное предприятие. Результат начинает серьезно интересоваться предпринимательством, тщательно его анализирует и строит гипотезы. И СТП. Я обещаю серьезно думать о возможных последствиях своих действий, прежде чем их совершать. Результат следует данному себе обещанию в течение двух-трех дней, пока ему не предложат план получше, и он импульсивно не бросится следовать ему. INFJ. Я обещаю меньше проявлять перфекционизм и больше рассказывать о себе другим. Результат не рассказывает никому о своем обещании в страхе, что если он его не сдержит, придется признать перед всеми свою несостоятельность. INFJ. Я не буду вмешиваться в жизнь моих близких, даже если они совершают ошибку. Результат позволяет своим друзьям не выполнять обещания, которые они дали себе в Новый год, а потом проводит с ними беседу о том, почему так произошло и каким образом он может это исправить. INFP. Я обещаю перестать влюбляться в свои представления о людях, а потом разочаровываться, когда оказывается, что реальность не соответствует моим ожиданиям. Результат. Рассказывает про это обещание в трогательном письме своей пассии, которая ну просто не может его не понять. И NFP. Я обещаю в этом году дать себе не больше 30 новогодних обещаний и выполнить как минимум два. Результат проводит две недели без сна, пытаясь сформулировать первое обещание, и в конце концов составляет еще 15.